Сразу выступить не смогли. Пришлось долго подбирать людей для такой акции. Внятной информации от Зелёного я так не добился ни в одном из вопросов. И не зная толком, где остановилась шайка рыжей смерти, принял все меры, чтобы добраться до неё незаметно. Идти в одиночку не решился. После странного приказа, якобы поступившего от магистра, нападать передумал. Но и оставаться без прикрытия было глупо. Пришлось выбирать бойцов с самыми малошумными доспехами и лошадок наиболее спокойных. В итоге вышло 29 воинов плюс я, на восьмёрку противников более чем достаточно. У меня были опасения, что партизанская стоянка располагается на одном из островов. Попугай ведь не объяснил, где именно. Или из вредности врождённый, или просто его понятийный аппарат не позволяет давать подробных привязок. Не знаю, так что шли в полную неизвестность. Но всё обошлось. Неприятель не стал злоупотреблять мерами предосторожности и расположился на берегу. Более того, с лошадьми мы напрягались зря. До искомого сада было чуть более часа ходьбы. Партизаны после диверсии причалили неподалёку от замка и быстрым маршем пересекли долину поперёк в одном из самых узких мест. Там, меж двух холмов, затаилась разоренная деревенька, о которой мы даже не подозревали. Из Мальрока она не просматривалась». Естественно, разглядеть костёр в саду тоже не могли. Его надёжно скрывал холм. Да и огонь был небольшим. Мы лишь в паре сотен шагов от зарослей заметили его отблески. Остановив отряд, я приказал Дирбзу. «Остаётесь здесь. Дальше я пойду один». «Не понял», – изумился латник. «Чего непонятного? Один пойду. Хочу поговорить с этими ребятами по-хорошему». «Да они вас сразу убьют!» Объяснять воину, что я руководствуюсь приказом, переданным через Зелёного, не стал. Не знаю, как он на такое отреагирует, да и не стоит посторонним раскрывать интимных подробностей жизни стражей-самозванцев. Придётся выкручиваться. Один раз я уже был у них в гостях и жив до сих пор. Вот и не рискуете больше. Зачем с ними по-хорошему? Да хотя бы за тем, что они до сих пор не убили ни одного из нас. Да, пакости делали и подранили парочку слегка. Но это можно простить. Большая кровь не прощается. Нас не так много, чтобы не попытаться переманить их на свою сторону, раз они к нам так добры. Говорил, а у самого зубы сводило от злости. Вот во всём был с Дирбзом согласен, так что приходилось наступать на горло собственному мнению. «Добры? Ну-ну, по вам не скажешь, что вы к ним большую симпатию питаете. Сэр-страж, мы легко окружим сад, и никто отсюда не выйдет. Не надо лишнего затевать, опасно это. Хотите поговорить? Так давайте их живьём схватим, и говорите сколько хотите. В замке нашем, в темнице, для таких разговоров инструмента всякого хватает». Попробую для начала убедить словами. Они меня в своё время не убили, так что не буду им злом отвечать сразу. Дирбс, не что-то с этими разбойниками. Почему-то думаю, что слов будет достаточно. Нам очень не помешает их помощь. И помощь искренняя нужна. Человек с вырванными ногтями искренне помогать не станет. Поверь, Дирбс, я это точно знаю. Да, и я знаю. Но только рисковать вам нельзя. Давайте, раз уж так хотите миром дело решить, сам схожу и поговорю». «Не надо, вас они не знают. Начинайте окружать сад. Если услышите мой крик, сразу бросайтесь со всех сторон. Сад маленький, и никуда они не спрячутся». «Все же зря вы. Очень зря. Если их восемь, и при них тот ловкий горец, то очень и очень зря». Пересадив зеленого на плечо Дирбзу, я спешился и зашагал к темной стене деревьев. Сержантом я был, в общем-то, согласен. Не стоит командующему так глупо рисковать». Но что-то останавливало меня от жёсткого решения и привлечения посторонних. Мои люди хороши, но схватить восьмёрку противников без эксцессов вряд ли сумеют. Полетят стрелы, зазвенит сталь, кто-то умрёт, кого-то покалечит. После такого начала подружиться будет гораздо труднее, не говоря уже о недвусмысленном приказе, переданном зелёным. Хоть я и самозванец, не обязанный подчиняться магистру и его попугаям, хоть и зол за нападение, но умом тоже понимаю – Нам до зарезу необходимы союзники из местных, и портить отношения с таинственным руководством Ордена тоже нежелательно. Пусть эти межгорцы полны отморозки и маньяки, я даже от таких не стану отказываться. На данный момент имеются две шайки, и я не колеблясь, выбираю шайку Рыжей Смерти. Пусть она и малочисленнее первой, но зато на её счету нет смертей. Лишь парочку наших не опасно стрелами задели, да меня в канале искупали. Сгоревшие струк и лодки я как-нибудь прощу». Как и задетое самолюбие. Но это я такой всепрощающий. А вот рыжая может обидеться всерьёз, если с ней устроят разговор, как с пленницей. Женщины, они такие. С другой стороны, если они в категорической форме не согласятся дружить, в этом заросшем саду им будет нелегко достать меня из длинных луков. Я успею позвать помощь и легко продержусь до её прихода. У противников, насколько помню, не было копий, а топорами и мечами меня достать будет непросто». Да и нелегко в таких дебрях действовать длинным оружием. Я с трудом пробирался вперёд, стараясь сделать это бесшумно. Засадом садом раньше не особо ухаживали, а сейчас он и вовсе в джунгли превратился. Луна будто всю ночь мечтала сделать мне пакость. Выбралась из-за туч, когда до полянки с едва тлеющим костром оставались считанные шаги. Замер столбом, мечтая лишь об одном. Пусть на мне немедленно вырастут ветки с листьями, можно даже с плодами. Да пусть хоть дятел по голове стучать начнёт, лишь бы за дерево приняли. Тишина. Только костёр изредка потрескивает. Ни ветерка, ни криков ночных птиц. Даже лягушки в ближайшем ручье квакать перестали. От углей света почти нет. Зато луна работает прекрасно. Отлично вижу восемь разлёгшихся фигур. Завернулись плащи, скрючились, под утро похолодало. Выносливые товарищи, лишь под одним замечаю набросанные ветки с листьями. Остальные прямо на земле расположились. Судя по низкому росту этого неженки, не сомневаюсь, что это сама предводительница. Спят, как убитые. Устали, наверное, от трудов диверсионных. Даже обидно, столько сил приложил, чтобы бесшумно подобраться. Всё так же осторожно выбрался из зарослей, подошёл к костру, подбросил в него охапку приготовленных рядом дров, присел на поваленное сухое дерево, блаженно вытянул руки к огню, громко произнёс. «Здравствуйте. Я вам не помешал?» Некоторое время ничего не происходило. Я уж было решил, что этих ротозеев из пушки не разбудить. Но тут один пошевелился, приподнял голову, сонно, бездумно уставился на меня, хрипло произнес «А ты кто?» «Человек я. Хороший человек. К тому же добрый, раз вас не прирезал». Что-то в моем ответе ему не понравилось. Вскочив, он, путаясь в плаще, попытался резво выхватить топор из-за пояса, Выкрикнул странное. «Достали!» Интересно, что он этим хотел сказать? Скорее всего, просто спросонья неадекватен. От крика подскочили остальные, и вскоре я оказался в полуокружении. Семеро противников. У одного меч, другой с топором, остальные лихорадочно возятся с луками, натягивают тетивы. Меня это ничуть не испугало. Я ведь не просто так устроился на этом дереве. Если что, просто завалюсь назад, прикрывшись толстым стволом от обстрела. А там Эд ползал в сторону. Наблюдать за мной через пламя, объявшее подкинутые дрова, не получится. Сидя с самым невозмутимым видом, я поднял палку, протянул вперёд. Наблюдая, как пламя охватывает кончик, укоризненно произнёс. «Я вас сто раз мог четвертовать, но не стал. А вы сразу за оружие хватаетесь». «Палку, кстати, я жёг не зря. Как известно, существуют три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течёт вода и как работает другой человек». Инструктор, не вдаваясь в тонкости психологии, объяснял так. «Любое твоё действие, совершаемое с огнём, вызывает повышенный интерес. Это инстинкт, сохранившийся с первобытных времён. На кого-то он почти не действует, другие будут просто загипнотизированы им». Уставиться на огонёк, который разгорится на конце палки. Когда настанет удобный момент, просто отбрось её в сторону. Есть хорошие шансы, что кто-то проследит за ней взглядом, потеряв время. А время – это хорошо. Иной раз одной секунды более чем достаточно, чтобы проигрышную ситуацию превратить в выигрышную. Пусть я пока что не владею секретным конфу, но кое-что умею. Если вы, ребята, не захотите со мной дружить, то найду, что на это ответить – Убить не убью, но удеру просто мастерски. «Это ты, солдат, то есть шут?» Быстро поправилась рыжая. «Ты, я вижу, с момента нашей первой встречи не стало воспитания. И вообще, подъявить и забывчиво». Покачав головой, я мягко, будто разговариваю с глупым ребёнком, пояснил. «Не солдат я, и не шут. Два раза с тобой уже встречаемся, а ты всё не можешь запомнить таких простых вещей». О, «Убить его!» Опять старый знакомый не сумел смолчать, аж заикается от неожиданного пробуждения и жажды смерти. Не обращая на него внимания, девушка требовательно произнесла «Как ты нас нашёл?» Ответить я не успел, захлопали крылья, щёку обдало ветром, на плечо плюхнулась зелёная тушка, вытянув шею, сурово уставилась на партизан. «Вот ведь пернатый негодяй специально прибыл, чтобы я всю славу обнаружения отряда не приписал себе». Если бы небо сейчас засверкало от вспышек салютных ракет. На поляну заехал двенадцатидверный лимузин, и оттуда под звуки американского гимна и вспышки лазеров вывалилась группа участников эксцентричного шоу-трансвеститов в своих самых экстравагантных сценических нарядах всё это не смогло бы вызвать и сотой доли последовавшей реакции. Готов поклясться остатками печени зелёного. Опять наступила тишина. «Мёртвая!» Лишь дрова трещат в огне, и возле уха сопит птиц. Признаться, я тоже замер, как эти семь статуй. Несколько удивился их реакции. Они здесь что, никогда попугаев не видели? Бедные дикие туземцы. Где-то неподалеку треснула ветка под чьей-то ногой. Мои люди, похоже, потеряли терпение и сжимают кольцо окружения. Кто-то уронил топор, в мертвой тишине звук удара о землю показался громом. Все дружно вздрогнули, даже я стряхивая оцепенение. Рыжая неуверенно, голосом наивно восторженной гимназистки лет 12 поинтересовалась. «Это… вот это… попугай этот ваш?» «Сложный вопрос», честно, — честно ответил я. «С какой-то стороны он мой, но с другой абсолютно свободен в своих действиях и предпочтениях. С таким же успехом можно сказать, что я принадлежу ему». «Вот так гораздо вернее будет», — нагло поддакнул зеленый. После его слов бедные партизаны опять впали в ступор. «Хоть телегу подгоняй и грузи их, будто брёвна». Кстати, а почему восьмой продолжает спать? Так и лежит под плащом, глухой или помер от радости, не вставая. «Вы страж?» – опять спросила рыжая. Голос её был столь же смешным. «Она теперь ничем не напоминала ту язву, что окрестила меня шутом». И столько неистовой надежды было в этом голосе, что я не смог ответить насмешливо или уклончиво. Сказал просто «Да». Детина, порывавшийся меня убить, вдруг заплакал, как ребенок, упал на колени, обхватил лицо ладонями. «Мы вас ждали. Давно ждали», – произнесла девушка и, вскинувшись, уже почти прежним голосом затараторила. «Простите за грубость, всё очень неожиданно, мы ведь не знали. Позвольте представиться, я, Альра, из Мальрока!» Ветки за моей спиной затрещали, из кустов высунулся Дирбс. Виноват отложил. «Простите, сэр-страж, уж очень долго вас не было, так что мы начали подтягиваться». Повернувшись к девушке, воин уточнил. «Альра – это уменьшительная от Мальрок?» «Да», – тихо ответила рыжая. Покачав головой, сержант хмыкнул. «Баронская дочка. Незаконно рожденная, но дочка. Ну и дела. А это кто? Я неопределённо указал на остальных. Кто это? Это люди. Разные люди. Тоже из Мальрока. И не только. Мы не тёмные и не демы. Мы просто люди. Мы последние люди. Последние люди здесь. Одни из последних. Здесь мало людей теперь. Очень мало». В руках партизан всё ещё оставалось оружие. Но это уже никого не напрягало, даже осторожного Дирбза. Межгорцы больше не выглядели агрессивными или опасными. Бесконечно уставшие, во всем разочаровавшиеся и только сейчас встрепенувшиеся от надежды. Надежду им принесли мы. Сержант, окончательно выбравшись из кустов, тихо, чтобы никто не услышал, произнес почти в ухо. «Признаю, был неправ. Словами с такими надо. Только словами». Я не стал рассказывать, кому обязан идеей мирных переговоров. Честно признаться, мне было немного неловко за свою недавнюю злость и кровожадность. Чуть грех лишний на душу не взял. И пусть Зеленый – наглое, мутное создание, но спасибо ему за этих партизан. И его магистру».